Глава вторая. В целом так и прошел день. До самого вечера я бродила по коридорам сначала третьего, потом второго, а после первого этажей. Изучала таблички на дверях, заглядывала внутрь, представлялась, знакомилась с сотрудниками. Иногда не мешала, увидев, что им не до меня, и тихо уходила. Старалась запоминать лица работающих тут людей и не людей Последних было немного, по крайней мере, в этой части здания или же в сегодняшний день. Повстречались лишь два гнома, один эльф с надменным холодным выражением лица. Еще один мужчина, явно полукровка человека и орка, из женщин увидела лишь одну даму средних лет с зелеными волосами. Издалека не поняла, кто она, то ли дриада, то ли нимфа, а, возможно, смесок, учитывая любвеобильность и плодовитость и тех, и других, и то, что они нравятся мужчинам разных рас. Уже затем навернулась в приемную и обнаружила все ту же картину. Анри, склонившийся над бумагами, сживала яблоко, притулившись к подоконнику, Заглянула к маркизу. «И там то же самое, только над бумагами лорд Рикардо». «Ладно». Снова выбралась в коридор. И тут меня окликнул мужчина, которого я мельком видела на первом этаже. «Леди, можно просить вас об услуге?» Вежливо обратился он ко мне. «Да, что вы хотели?» «Посмотрите меня». И он протянул мне руку тыльной стороной ладони вверх, словно дама для поцелуя. Я сначала опешила, не поняв, что ему нужно, а потом до меня дошло. «Вы уверены?» «Да, леди, мы, это, как бы, в ночь уходим в город. Опасная работа, всякое бывает. Хотелось бы знать, если что». Кивнув, я вздохнула и прикоснулась пальцами к протянутой руке. «В ближайшую неделю вы точно не умрёте по естественным причинам, а в ближайшие три дня и от несчастного случая». «Вы видите только такие сроки?» Ничуть не удивился и не испугался сотрудник магического надзора. «Если кончина грядёт от естественных причин, то я вижу ближайшие семь суток». Если в случае несчастного случая или чего-то такого внезапного и незапланированного судьбой, то трое. Но я никогда не знаю, о чего именно наступит смерть. Предотвратить гибель предупреждением, мол, спрятаться и пересидеть не могу. Я вестница смерти, а не пророчица или ясновидящая. Благодарю, леди, поклонился он. А не откажете нам? Ну, раз в несколько дней мы бы сразу по несколько приходили, чтобы вас не отвлекать. Вас совсем не пугает мой дар? У меня брови поползли на лоб. «Так чего ж пугаться? У каждого свои особенности и дар. А уж вестниц смерти так вообще все уважают. Известно ведь, по какой причине...» Кашляну он, глянув на мои волосы. «Хорошо», — медленно кивнула я. «Приходите с коллегами». «Секунду». И быстро шагнув к соседней двери, мужчина открыл её и скомандовал. «Становись по одному! Живо! Леди дала согласие!» Я даже рот открыла от изумления, а передо мной уже выстроилась шеренга мужчин разного возраста. Всего их оказалось десять, все люди. Пришлось пройти, останавливаясь возле каждого и прикасаясь к их протянутым рукам. Ни одному из них не грозило окончание жизненного пути в ближайшее время. Разумеется, мужчин это обратывало и обнадежило. Мне были признательны. Ситуация странная. Взгляд, выглянувшего на шум Андре, задумчивый, а я уставшая. Нужно поставить в приемную, где обитает секретарь Маркиза, кресло или диванчик для меня. И еще кое-какие мелочи добыть. Домой мы с его сиятельством уехали почти сразу после внезапного осмотра сотрудников магического надзора. В экипаже ехали молча, так как оба утомились, и я, и Маркиз. Да и подумать там было о чем. Мне о странном дне и столь спокойном принятии моих способностей коллегами. Маркиз, вероятно, размышлял о работе, но и обо мне немного. Я ловила на себе его взгляды. А как только мы вошли в холл особняка, нас встретил Лекс, обрадованный, что мы наконец-то вернулись. Тут же принялся мне докладывать о прошедшем дне что он успел осмотреть вокруг дома какие растения ему не понравились а какие наоборот а почему ты никогда мне не рассказывал о том как прошел твой день спросил вдруг маркиз мы так и не успели уйти дальше диванчика в холле где я с ксенталям и сидела а его сиятельство прислонился к перилам лестницы тебе же не интересно озадаченно подумав ответил ему сын и пожал плечами Ты всегда занят. У тебя была раньше учеба, сейчас работа, женщины, король, светская жизнь. — А почему мне не интересно после небольшой паузы спросил лорд. — Ты меня спрашиваешь? — фыркнул мальчишка. — Эрика слушает меня и слышит, а ты нет. Как-то спокойно, без ноток обвинения, пояснил он. Простая констатация факта. — Я подумаю об этом. — медленно кивнул Рикардо. — Но сейчас позволь Эрике привести себя в порядок после долгого рабочего дня. «Эй, давайте встретимся в столовой. Лекс, ты распорядишься насчёт ужина?» «А я уже. Стол накрыт, мы только вас ждали. Отец, ты иди, а я с Эрикой ещё не всеми новостями поделился. Пойдём». Потянул он меня с диванчика. «Я тебе по пути расскажу». Бедный мальчишка так соскучился, что даже из моих покоев не ушёл. Остался за чуть приоткрытой дверью спальни. И пока я переодевалась с помощью горничной, громко докладывал то, что не успел в холле. «Вот, что скажешь?» Спросил, как только я вышла к нему, собравшись к ужину. «Ну, молодец, я скажу. А семена есть? И саженцы?» «Вот с этим сложно. В доме точно нет. Я садовника спрашивал». «Надо купить». «Надо. Но ты одобряешь мой выбор. Кстати, а ты какие цветы сама любишь? Тут же из позади дома небольшая теплица. Там кухарка всякую травку выращивает. Но можно посадить и твои любимые цветы». «Я все цветы люблю. Но в букетах предпочитаю такие, которые пахнут не слишком сильно, а то голова болеть начинает». «Идем, а то я умираю от голода». «А мне семена самому съедеть купить? Или ты со мной?» Тут же предложил он мне руку, и мы отправились в столовую. «Давай сам, а то я до выходных точно не смогу». «О, слушай, у меня для тебя поручение». За ужином Маркиз, осознав сказанное сыном, попытался исправиться. И даже извинился, что был невнимателен и даже не понимал этого. После был десятиминутный сеанс лечения моей проблемы кошмаров. И тогда же я рассказала Лексу о том, что я вестница смерти. Надо было видеть его шок, а потом восторг. «С ума сойти! Нет, это же просто сойти с ума! Пап, у нас в семье своя собственная вестница смерти! Когда я поступлю в Академию магии, все умрут от зависти, что моя мачеха может такое!» Дитя-то ничего не перепутал? Кашляла я и с намеком поиграла бровями, выглянув из-под ладони маркиза лежащих на моем лбу. «Нет!» Ничуть не смутился юный нахал. «К тому времени, когда я туда поступлю, ваш контракт уже закончится, и вы сможете пожениться!» «Кстати, я техс внимательно изучил. Договор можно расторгнуть по желанию одной из сторон, потому что пункт о полной нерасторжимости во время срока действия не оговорён. Так что вы особо не затягивайте. Пап, вот ты, конечно, умный, маг, глава отдела и всё такое, но я тебе точно говорю, Эрику у нас уведут, если ты на ней не женишься». Нашарив на диване за своей спиной декоративную подушечку, не цель и сметнула, попала пацану чётко в лоб. «Я тебя тоже люблю». Хохотнул он, положив прилетевший снаряд на кресло и встал. «Ладно, я пошёл. Отдыхайте. Эрика, завтра всё сделаю». Я одними лишь глазами проводила его, после чего перевела взор на сидящего передо мной маркиза. Он улыбался, прикусив изнутри щёку. «Я в шоке от нахрапистости вашего сына», со смешком сообщила ему. «Это вы виноваты. Раньше он всё время молчал, не шёл на контакт, ничего не рассказывал. Из него невозможно было вытянуть ни слова, ни действия». С вашим приездом его будто подменили. Он раскрылся, оживился и перестал шарахаться, от меня в том числе. А уж то, что он решился снять иллюзию и перестал стыдиться своей внешности и крови... Ему просто не хватало внимания, искреннего тёплого отношения и капельки душевного тепла. Он ведь ребёнок. Этого не хватает всем. Грустно усмехнулся его сиятельство и отстранился. До завтра, Эри. Спокойной ночи. Зовите меня лучше Рика. Мне так привычнее решилась я вдруг. «Постараюсь, но мне больше нравится Эри. Тогда я для вас Рик, когда мы наедине». «Занятно. Рикка и Рик. Нас даже зовут, похоже». «Спокойной ночи». А ночью мне снова приснился кошмар. Слишком много эмоций сегодня было, плюс увиденная грядущая смерть, да и вообще. Я с воплем вынырнула из полыхающей кровавой жути и села в кровати с колотящимися сердцем». Трясущимися руками утерла с олба холодный пот и зажала ладонями уши, чтобы не слышать крики и треск пламени, что еще звучали в моих ушах. Кто-то аккуратно, но настойчиво убрал мои руки и явно не в первый раз позвал. «Эрика! Эри! Рика! Все хорошо, вы в безопасности. Я вас разбудил, посмотрите на меня». С трудом сфокусировало зрение и в темноте, в которой утопала спальня, увидела Маркиза. «Да, это он меня растромошил» сидит в одних пижамных брюках и без рубашки на краю постели и крепко держит меня за плечи. но ну, Жерри, я с вами, всё хорошо». Они опять умерли. И мама, и дядя с тётей, и я, и Марика. Нас всех опять убили, и всё сгорело. Я шмыгнула носом и сморгнула слёзы. «Идите сюда. Это прошлое. Это просто страшное прошлое», — притянул меня в объятие мужчина. Я обняла его за шею, держась словно утопающий, и отчаянно разрыдалась. Он гладил меня по волосам и спине, а потом заставил лечь. Сам вытянулся рядом поверх одеяла и даже не оттолкнул, хотя я продолжала на него цепляться. «Спите, Эрика. Я рядом, и не позволю кошмаром вас мучить. Спать!» Вот так бы сразу. Я мгновенно отрубилась. Утром мне было отчаянно стыдно, потому что я проснулась в мужских объятиях, головой на его груди. Маркиз уже не спал, лежал, рассматривая потолок и обнимал меня. Я подняла голову, как только набралась храбрости, и взглянула в лицо своему начальнику. «Простите, не нашла больше, что сказать». «Знаете, а я прекрасно выспался», — задумчиво сообщил он мне. «Это довольно странно, учитывая, что я вообще-то мужчина. А в моих объятиях всю ночь лежала красивая девушка, которая, к тому же, моя невеста. Но факт, рядом с вами мне удивительно комфортно и хорошо не только днём, но и ночью». Вы действуете, умиротворяющее не только на Лекса, но и на меня. Я вас совсем замучила. Вы устали и крепко заснули. Выдвинула я предположение и сдула прядь, упавшую на нос. Коса за ночь расплелась и рассыпалась. Нет, это так не работает. Непонятно ответил он и с улыбкой убрал волосы с моего лица. Уж поверьте менталисту. Я кашлянула, пошевелилась, но тот же была прижата обратно к мужской груди. не крепко но настойчиво. Встаем? «А то слуги увидят, нехорошо будет». Ещё раз шевельнулась я. «Рано ещё. Но да, встаём». И тут же, противоряче сказанному, его сиятельство погрузил пальцы в мои волосы и принялся массировать мне скальп. «Было приятно. Очень. Под моим ухом мерно билось сердце и вздымалось от дыхания грудь человека, которому я почему-то доверилась. Это странно и неразумно, ведь он мужчина, и мы оба пытаемся избежать брака, навязанного предками и магическим договором. Но я чувствовала... «Лорд Рикардо меня не обидит и не воспользуется моей доверчивостью. Но год, кажется, будет трудным. И еще труднее мне будет от него уехать. Уж себе-то я могу не врать. Я совсем не против выйти за него замуж». Неожиданно для себя я снова задремала и вновь проснулась уже от звука раздергиваемых штор. «Ваше сиятельство, леди! Пора вставать, иначе вы опоздаете на службу». «Абсолютно невозмутимо, будто это в порядке вещей. Видеть меня в одной постели с маркизом, произнесла Мона». Она стояла напротив кровати и даже не отводила глаз. «Ну, спят двое. Ну, мужчины лишь в пижабных брюках, а девушка в ночной сорочке. И что такого? Дело-то житейское». А вот до меня начало доходить. Очень медленно я потянула одеяло вверх. Натянула его на голову, а сама сползла ниже, так что мое лицо очутилось на уровне талии маркиза, который почему-то тоже уже был под одеялом. Замерз на рассвете, что ли? «Доброе утро, Мона», — спокойно сказал лорд и продолжил а «Отдай распоряжение, чтобы для леди Эрики сделали бодрящий отвар. У неё кошмары магического происхождения. Это изматывает, и она плохо спит и кричит по ночам». «Только бодрящий?» «Может послать к за снотворным или успокоительными каплями?» «К вечеру всё уже будет здесь. Леди сможет принять перед отходом ко сну». «Нет, Мона. В случае с леди Эрикой эти средства не помогут. Вы ведь были в комнате, когда её осматривал целитель?» «Последствия от яда туманного лорга страшная штука. Это ментальные проблемы, и я этим занимаюсь». «Слушаюсь, ваше сиятельство. Я сейчас вернусь и помогу леди собраться». Прозвучали удаляющиеся шаги, и лишь когда они стихли, я решилась высунуть нос из-под своего укрытия. «Трусишка», — тут же сообщил мне Маркиз. «Что теперь обо мне подумают?» — уныло спросила я. «Весь дом знает, что вы моя невеста. Я счел неразумным скрывать это от домочадцев» но потребовал неразглашения информации. Всем сообщил, что пока мы не желаем афишировать помолвку. и Я принял вас своим ассистентом. К тому же они видят, как мы с Лексом к вам относимся. Поверьте, они о вас ни слова плохого не скажут. Все слуги в этом доме работают давно. Они проверенные и порядочные люди. А моя репутация? Эрика, вы маг. Не обученный, но маг. И я маг. «Вы мой личный ассистент и невеста. Кто что может подумать или сказать?» Тут он прав. Маги и магички – отдельная категория. Для них девственность невесты не имела значения при заключении брака. Стихии брали свое, будоражили кровь, делали эмоции нестабильными. Девушки, имеющие магический дар, вне зависимости от того, аристократки они или крестьянки, достаточно рано познавали мужчин. Так уж случалось, как бы не пытались они себя сдерживать. Магически одаренные существа не спешили создавать семьи, Ведь нужно сначала усмирить способности, овладеть ими, выучиться, чтобы не допускать срывов как стихийных, так и эмоциональных. Это известно всем. Для юных магов и магичек единственным важным было не забеременеть, чтобы не плодить внебрачных детей. Но для этого имелись специальные амулеты и снадобья для тех, кто победнее. Тем удивительнее была история появления насвет лекса. Мы же с Марикой сохраняли девственность вовсе не потому, что берегли себя для единственного и неповторимого, или боялись опорочить себя. Хотя это немного тоже. Приграничье — край со своим менталитетом. Мы знали о том, что происходит в других городах, по рассказам пребывающих магов-боевиков. Но провинция, и мы с кузиной себя блюли. Нам нужно сохранить тела нетронутыми, для того, чтобы в нужное время исправить ошибку некроманта. Первая половина дня на службе прошла так же, как вчера. Я еще раз просматривала, что где хранится, запоминая и уже более осмысленно делая себе пометки в блокноте. Вытребованным у Анри. Еще я спросила у него, не нарушит ли что-нибудь бытовые заклинания чистоты, если я их пущу и наведу тут порядок. Он сказал, что нет. Но мое предложение об уборке вызвало закономерные вопросы о том, мак ли я. Полюбовавшись на кристально чистое стекло в окне, Андрей успокоился и дал добро. Спустя некоторое время приемная сияла чистотой. Ни пылинки, ни паутинки, ни соринки. Потом я узнала, у кого можно вытребовать дополнительную мебель и ушла к сотруднику ответственному за хозяйственную часть. Нервный уставший мужчина сначала никак не мог понять, что мне от него нужно. Но с пятого раза удалось донести, что я ассистент главы отдела ментальных расследований и что в приемной моего начальника не хватает мебели, и что я очень прошу выделить кресло, стул и небольшую конторку. Есть там пара уголков, куда я наметила это приткнуть. Взамен я запустила заклинание кристальной чистоты, и маленький захламленный кабинет, в котором мы находились, засиял. «Вот это совсем другое дело, дамочка», — подобрел мужчина. «Так бы сразу. Идёмте, выберите. А на складе сможете так. Не пожалеете резерва?» «Смогу. Не пожалею. А мне бы ещё охлаждающий кристалл. У вас не найдётся?» «А вам зачем?» С подозрением взглянул он на меня, шустро шагая к складу. «Я с собой из дома обеда брать планирую. Но без охлаждения велик шанс, что еда и попортится до нужного часа. А маркиза дикосана подкармливать надо. Знаете, какой он дёрганный и злой, когда голодный?» «Это да...» Его сиятельство, если гневается, то жуть как свиреп. Почесал затылок мой спутник. В огромном подсобном помещении, отданном под склад мебели и всяких разных вещей, какие только могут понадобиться сотрудникам, мы отыскали два уже не новых, но целых и крепких кресла. Обшарпанное, но еще не поломанное бюро требовалось лишь прикрутить ручки к нескольким ящичкам и стул к нему. Охлаждающий кристалл мне выдали под расписку сразу же. Мебель пообещали доставить в течение пары часов. Выполнив условия договора, Аймена запустив и здесь заклинание кристальной чистоты, я вернулась наверх.